пропаловые сорняки на своём блином цветочном бордюре и верите престон ломала голову, где бы найти садовников, и мысленно укоряла себя за эгоизм. Она вспомнила, что бывали времена, когда казалось, что у них с Брюсом есть полное взаимопонимание в вопросах садоводства. Страшно было даже помыслить о том, что, как говорили, он совершил, но сомневаться, что это правда, не приходилось. Кень упала на цветочный бордюр и Верити повернулась, не вставая с колен. Это был Алин. "Надеюсь, я вам ещё не надоел", сказал он, хотя боясь, что вы даю желаемое за действительное. "Есть кое-что, что я хотел бы вам сказать". Он присел на корточки рядом с ней. "А вам тоже досаждает этот чёртов ползучий пырей?" спросил он. И едва ли это то, что вы хотели спросить, но ответив: "Нет, Прея, у меня нет, только лебеда, одуванчики и кислица". Он взял ручные грабельки и стал рыхлить почву. "А я хотел узнать план Квинтернплейса с отмеченным крестом местом, ещё в распоряжении Маркуса или он его уже вернул?" "Подумаю, Первейев. А вам он нужен?" Он может понадобиться обвинителю. Эмиль Седжм может знать. Она сегодня как раз здесь. Хотите у неё спросить? Через несколько минут, если можно, сказал он, стряхивая землю с корня лебеды и бросая сорняк в тачку. Ну, наверное, вы будете искать замену. Как раз сейчас об этом думала. Ох, воскликнула Верите. Всё это так удручающе, ужасно. Вероятно, после суда всё как-то уляжется, но сейчас у меня в голове полная неразбериха. И что же вам непонятно? Ну, при всей всего, я не могу понять, что произошло в Ринклоде после того, как вы оттуда уехали. Господи, ну, конечно же, не до. Я расскажу вам, что там случилось по нашей версии, кое-что мы можем доказать. остальной из этого вытекает. Сторона обвинения, конечно, скажет, что это чистые догадки, но это не имеет значения в некотором роде. Просто Гарднер предъявит обвинение в убийстве Клода Картера, но не Сибил Фостер. Тем не менее, одно является следствием другого. Мы считаем, что Гарднер и Картер porous остались в Рэнклоде. И каждый надеялся получить доступ в комнату миссис Фостер, Картер, вероятно, чтобы в очередной раз подоить её, садовник, чтобы, если представится возможность, с ней расправиться. А начинается всё с того момента, когда молодой Маркус пошёл в комнату миссис Фостер, чтобы забрать сумку своей невесты. Надеюсь, вы не думаете, что не уверяете событий. А то мы никогда не закончим. Где он со свидетельствовал, что миссис Фостер была жива и уместно будет добавить, сердилась из-за помолвки, да? Где-то около 9:00 Клод подошёл к стойке администраторов и, представившись электриком, который пришёл чинить лампу миссис Фостер, забрал оставленное брюсом на стойке лилий и понёс их наверх. Когда он шёл по коридору, что-то заставило его спрятаться в чулане напротив двадцатой комнаты, где он оставил свои следы и две оторвавшиеся цветочные головки. Мы считаем, что он увидел приближающегося к комнате Брюсов, а когда тот, спустя довольно продолжительное время, покинул комнату, Картер постучал в дверь и вошёл и обнаружил её мёртвой. Он сошёл в ванную, чтобы сунуть цветы в умывальник. Когда он там находился, вероятно, дверь была чуть-чуть приоткрыта. В комнату ненадолго наведалась сестра Джексон. Эта та полная дама, которая давала показания, но она не сказала, сказала позднее, будем придерживаться основной линии событий. Итак, Клод раскинул мозгами То, что она умерла, было ему на руку. Теперь его наследство значительно возрастало, а кроме того, у него в руках теперь оказалось орудие шантажа против Брюса, у которого, как знал Клод, имелись деньги, чтобы откупиться. Нам повезло, что он решил с помощью анонимного письма, а также телефонного звонка поживиться ещё и за счёт сестры Джексон, а у той хватило ума рассказать об этом нам. Вы, наверное, знаете, что он уже сидел в тюрьме за вымогательство. Да. И так с Френхлодом мы разобрались. Теперь о Клодеве, чёрном Александре из знаменитом плана Квинтерн Плейса. "Поверите, слышала", обхватив голову руками, "дальше не перебивая, с странным чувством, будто то, что ей рассказывали, случилось когда-то давным-давно". Так у Клода созрел план. говорил Мечтем Алин. Он решил, пока страсти здесь не улягутся, уехать за границу, и придя к такому решению, как мы полагаем, принялся шантажировать садовников. Тот сделал вид, что поддался. Не сомневаясь, желая оттянуть встречу с ним доканона похорон, он сказал Клоду, будто ему нужно время, чтобы собрать деньги. В день похорон он сообщил ему, что нужная сумма будет у него вечером. И клод сможет забрать её у него на кладбище. А об остальном, думаю, вы догадаетесь сами. А там, что касается клодов, да, я вполне догадываюсь. А но насчёт Брюса и Сибил гораздо хуже. Это так отвратительно. Вся эта демонстрация привязанности, слёзы, проявление горя. Нет, это за пределами моего разумения. У вас ведь были сомнения на его счёт, правда? Но они никак не подразумевали способность на убийства, а грызнулась верике. Обычная реакция, вы бы удивились, узнав, как она проявляется даже после совершенно чудовищных событий. Убийца Хит, например, кое-кто из его знакомых так и не смог поверить, что такойславный человек мог повести себя подобным образом. Если это он сделал только ради денег и удобств, именно так, 25.000 и симпатичный домик, который он мог бы сдавать, пока не уйдёт на пенсию. О, боже, вздохнула Верити, а потом было ясно, что это далось ей нелегко, спросила. Мне бы хотелось знать. Обезил шрам, ведь не был как-то причастен. Я имею в виду, что на него, как на её врача, Не может быть возложена какая-то ответственность. А нет ничего такого. Но что-то всё же есть не так ли? Ну да. Похоже, что доктор Шрамх, получивший медицинское образование в Лазани, никогда не был мистером Смитом, а фамилия матери мистера Смита не была Шрамх. Тем не менее, очевидно, наследство своё он получит. Он скорее обеспечился с величайшим, разумеется, так там, на то, что поскольку смена фамилии не была оформлена официально, его подлинной фамилией до сих пор остаётся Смит, а в завещании указана именно она к величайшему сожалению, мистер Оратисбан. "Обоюсь, всё это весьма правдоподобно", сказала Верити. Алин немного подождал. думаешь, что она продолжит, но не дождавшийся сказал: "Теперь вы понимаете, почему я так хотел, чтобы Прунелло увезли на время тех наших действий на кладбище. Что? Ах, это? Да, конечно, понимаю. Если бы она не находилась в тот момент в открытом море, ей, как ближайшей родственнице, пришлось бы опознавать тело. Это было бы ужасно." Ален устал. А так она, несомненно, наслаждается сейчас прекрасными видами лазурного берега и привыкает к будущей роли снохи Маркасовых миллионов. Да, полагаю, так и есть. Вероники сделала глубокий вдох, но на середине у неё перехватило дыхание. Вы говорите так, словно об этом сожалеете. Да нет, что вы? Она разумная девочка. и осуждать молодёжь за то, что у них другие вкусы, и есть верх старческой самонадеянности. Это не мой мир, но я думаю, что она в нём будет счастлива.